Глава 15. Их путешествие до границ Тарка прошло довольно спокойно. Даже опасения Олега, что к девушке из компании музыкантов начнут приставать, и ему придется клавеласам применять часть своего арсенала по умиротворению горячих финских парней, не оправдались. И не потому, что Мэй была непривлекательной, хотя если сильно не присматриваться – Она и правда больше походила на мальчишку-подростка, а скорее потому, что у Мэй была феноменальная способность без всякой магии становиться неприметной, когда она этого хотела. Олег во время их шестидневного пути до границ Тарка даже предпринял безуспешную попытку разгадать эту загадку. Самое интересное, что сущность наделила его такой же немагической способностью из умений ассасинов. Но там был совсем другой принцип. «А где научилась подобному мышь Мэй?» «С ночевками под открытым небом, считай, покончили Мэй», — сказал Олег. «Все, что нам нужно, мы отрепетировали, а остальное по ходу дела выучим. Так что теперь будем стараться ночевать под крышей». «А ты заметил, как ловко научился тебе лис подыгрывать на своем бубне в полете кондора или в бодинерии?» «Да, Олег, вообще здорово все получается, и настолько необычно, прямо божественно, что ты, случайно, не один из семи, вернувшийся в наш мир?» Мэй показывала всем своим видом, что шутит, но смотрела на Олега с огромным интересом. Ему даже хотелось ее предупредить, что она там в нем дырку просверлит». Они вдвоем сейчас сидели в едальном зале вполне приличного для этих глухих мест трактира, делали вид, что пьют отвратительное кисловатое вино, ели вполне приличный пирог с дичью и говорили о музыке. Соло для флейты под названием «Шутка», написанное Бахом для своей сюиты Бодинери, как Олег помнил, было очередным ударом по психике теперь уже бывшей воровки. Олег был убежден, что больше Мэй воровать никогда не будет. Без его команды, естественно. Эта мелодия стала второй, которую Лис и Мэй могли исполнять вдвоем, давая возможность Олегу при необходимости передохнуть от пения и тренькания на гитаре. Он, когда озвучивал Мэй мелодию Баха, не думал, что она сможет ее повторить, но девушка его приятно удивила. «Я не вернулся в ваш мир, а пришел». Также в шутку ответил он. «Хотелось бы, чтобы и Лис уже вернулся в трактир. Что-то долго нет нашего руководителя». Олег не хотел задерживаться в этом винорском пограничном городке. Понимая это, Лис отказался от обеда, сказав, что на ходу чего-нибудь пожует, и отправился на поиски фургона. «Эй, парни!» — обратился к Олегу и Мэй, подошедший к их столу трактирщик. «Мне только что сказали, что у меня в гостях барды». Не желаете отдохнуть у меня? Ночевка и завтрак утром за мой счет. Ну и что заработаете, все ваше. Вы как смотрите на это? От вас игра и пение до полуночи, когда я закрою зал. Олег бросил искоса взгляд на Мэй, не обиделась ли она на парня, но та была совершенно равнодушна. «Это тебе не с нами, уважаемый, говорить надо», — перевел стрелки Олег. «А с нашим руководителем? Он в город ушел». Трактирщик тут же потерял к ним всякий интерес и пошел за стойку, попутно отвесив тяжелую затрещину половому мальчишке, вытиравшему пролитое кем-то из посетителей вино. Хотя Олег не исключал, что эту кислую бурду, которую трактирщик выдавал за вино, не пролили, а выплеснули. Нашел! Появившийся в зале лис плюхнулся на скамью рядом с Мэй и запустил вилку в начинку пирога. «Фургон вполне приличный и вместительный. Купил вместе с парой тяжеловозов. Одиннадцать лигров отдал, старых, полновесных». «Дешево», — в один голос сказали Олег и Мэй. «Так это глушь, а не столица», — пояснил Лис, усиленно работая челюстями. «Через четверть склянки подгонят». «Фу, что за гадость!» — скривился он, хлебнув вина из кружки. «Скажи, чтобы сидра принесли, что ли» обратился лейтенант к подбежавшему договориться о вечернем концерте трактирщику. Понятно, что кисловинный козел в очередной раз, теперь уже от руководителя музыкального коллектива, получил отказ на свое предложение. Но Сидро принес и, на удивление, вполне приличного. Фургон, купленный лейтенантом, воображения не потрясал. Обычная длинная телега с аркообразным тентом на деревянных дугах поверху Но крепкий и вместительный. Он сильно напоминал виденные Олегом вестернах повозки Дикого Запада. Помимо покупки самого фургона и двух мощных лошадей-тяжеловозов, умница Лис позаботился и об удобствах путешествия. Внутри фургона были уложены два больших, набитых свежей соломой мягких тюфика. Туда же они загрузили поклажу со своих лошадей и подкупили свежих продуктов. «Заводную продадим», — поинтересовался мнением Олега лейтенант. «Я думаю, нам вообще одной хватит, да и то будет на привязи за фургоном тащиться. Так что лошадку Мэй оставляй, а остальных пристрой вместе со сбруей». В путешествие из Фистала их трио брало с собой неприметных и частично даже неказистых лошадей, которые вполне бодро довезли компанию Олега до Тарка за счет того, что он подбадривал их магией исцеления. «Ладно», — лис выпрыгнул из задней части фургона. «У меня ими уже интересовались парочка торговцев». «Так», — он еще раз посмотрел внутрь затентованного пространства. «Я думаю, двух лежаков в фургоне нам хватит. Все равно кто-то из нас или на козлах будет, или на дежурстве». «Дежурить-то нам, в принципе, не обязательно. Никто к нам неожиданно и незаметно не подберется». Обойдя вокруг образца местного транспортного машиностроения, Олег остался доволен увиденным. «Но пусть будет, как ты решил. Дежурить так дежурить. Ну а если передумаем, то впечатляющие габариты твоих тюфяков и вовсе не впечатляющие Мэй, он подмигнул девушке, позволит, мне кажется, что-нибудь придумать». «Не для каких-то простолюдинов, моя красота, Олег», — буркнула Мэй. «А я на кости не бросаюсь», — развел Олег руками. «Так что, видишь, тебе ничто не угрожает. Брат твой, может быть, за тебя спокоен». От городка до границы с Тарком было меньше двух лик. Никаких пограничных постов на ней не было, ни Венорского, ни Таркского, только высокий, почерневший от времени деревянный столб с прибитым к его верхушке косым крестом обозначал въезд в другое королевство». Никаких тебе надписей или гербов, все простенько. Так тут обозначались границы на малозначимых дорогах. То, что не все так просто и доступно, Олег убедился, когда они проехали еще Лигу, полторы, и увидели небольшое одноэтажное деревянное здание, обнесенное частоколом из заостренных бревен с двустворчатыми обитыми железными полосами воротами. Над зданием на высоком флагштоке под порывами ветерка колыхалась знамя Тарка. Вдоль дороги на подъезде к зданию был вкопан десяток столбов, на трех из которых висели обнаженные трупы шести мужчин. Судя по тому, что под столбами с висельниками была устроена инсталляция из разломанных телег, казненные относились к славному племени контрабандистов. Вот только Олег не слышал, чтобы этот тип преступников казнили так жестоко, Обычно их вешали за шею, реже отрубали голову, но и то не при первой же поимке. У этих же казненных, Олег разглядел, когда фургон проезжал мимо столбов с трупами, были отрублены кисти рук и ступни ног, да к тому же еще и выколоты глаза. «Как-то слишком сурово», — выразил он свое мнение. «Это ведь контрабандисты, похоже?» «Ну да», — согласился Лис. «Наверняка уже не первый раз попались». «Вот еще» фыркнула Мэй, высунувшись из фургона. «Могли и первый, только не попасться, а не заплатить, кому нужно». По мнению Олега, поднаторевшая во взаимоотношениях преступного мира с властями Мэй, была гораздо ближе к истине. Вышедший пешком на дорогу солдат в кожаных, намагиченных доспехах королевских егерей-пограничников Тарка приглашающим жестом приказал заворачивать фургон в распахнутые ворота этого своеобразного пограничного форта. «Будь сейчас в фургоне на месте бедных путешествующих музыкантов десяток диверсантов, тут бы этим егерям и конец пришел вместе с таможенным мытарем, молодым пухленьким парнем, который, позевывая, стоял возле крыльца». На самом крыльце стояла здоровенная тетка со знаками различия десятника. Своими статями она превосходила Кабрину Тувал, бывшую наемницу, ставшую самым умелым командиром пехотного полка Сфорца, но немного уступала Лолите, бывшей улиной телохранительнице, сейчас временно отставленной со своей должности в связи с беременностью. Все же соблазнил ее тот гвардейц-усач». «Про уплату таможенных сборов не забыли?» — гаркнула десятник. Стоявший рядом молодой пухляк залился мелким дребезжащим смехом. «Какой сбор, госпожа офицер?» лис грамотно использовал всю ту же тактику умасливания, производя унтер-офицера в офицеры. Вот, казалось бы, простенький приемчик, а всегда действовал безотказно. «Мы певцы и музыканты!» «Акробаты и шуты», — мысленно дополнил его «Олег». «У нас нет никаких товаров на продажу». «Как это нет?» – перестав смеяться, изобразил удивление таможенник. «Вы же не бесплатно играете и поете? Значит, этот товар тоже. С него положено платить налог». С точки зрения родного мира Олега, сказанное таможенником, было абсолютно верно. Но вот по местным понятиям это было обычной издевкой. «Так мы даже не знаем, будет ли нам кто-то за наши песни платить или нет. Мы же только еще начинающие музыканты», — с грустным видом протянул Лис. «Хорош над бардами смеяться», — остановила таможенника десятник. «Пусть нам сыграют и споют что-нибудь и едут дальше». Может, проведенное Лисом производство тетки в офицеры подействовало, а может, никто изначально не хотел обирать странствующих музыкантов, но эти веселые ребята-ягеря которые недавно жестоко расправились с неподелившимися с ними контрабандистами, высыпав во двор всем десяткам, довольно дружелюбно смотрели на Лиса и его товарищи. «Ну, давай сбацаем им чего-нибудь», — в полголоса сказал Олег Мэй, пока лейтенант о чем-то говорил с воинственной теткой. «А с чего начнем?» — уточнила девушка. Лис, переговорив с десятником, оказывается, она его спрашивала о делах в Коллере, в том самом небольшом городке, где они купили фургон, подошел к их транспорту, и вдвоем с Олегом они достали из него два маленьких стульчика для Олега и Мэй. Сам лис выступал стоя. «Песня про воду!» — громко объявил лейтенант, вызвав недоумение на лицах егерей и таможенника. Впрочем, уже скоро весь десяток покатывался со смеху и громко подпевал слова песни «Губит людей не пиво, губит людей вода». «Ну, хватит вам!» — остановила смеющаяся десятник своих егерей, раз за разом требующих повторения полюбившейся песни. «Может, у уважаемых музыкантов есть еще что-то интересное?» Олег отметил резко изменившиеся отношения егерей и их командира. «Вот уже барды стали и уважаемыми. Ну что же, хотите песен?» — подумал Олег. «Они есть у нас». Следом зазвучала встреченная на ура «Как хорошо быть генералом». А после исполнения песни «Ах, какая женщина» группы Фристал! Десятник стал смотреть на Олега так, что тот стал опасаться за свою девственность. Наконец, по знаку Олега Лис отложил свой бубен, подошел к Десятнику и, вежливо поклонившись, попросил ее разрешить им продолжить путь. «Мы торопимся», — объяснил он. «Нам нужно в плаве. Нас пригласил...» «Один очень важный вельможа, и нам никак нельзя опаздывать». Было видно, что егерям, пухляку-таможеннику и начальнице поста очень хотелось послушать музыкантов еще. Но все же понятия о порядочности, хоть и своеобразные, у большинства людей в этом мире были, поэтому восторженные слушатели не только отпустили своих кумиров, но и даже загрузили им в фургон два больших мешка лука. Не исключено, что... Пробуждению совести и сопереживанию способствовало исполнение «Мэй» под аккомпанемент гитары и бубна восхитительного и незабываемого одинокого пастуха, которого Олег с ней разучил позавчера. На взрыт, как ожидал Олег, под звуки этой мелодии никто не рыдал, но было видно, что достала она их до самых глубин, казалось бы, на вечно очерствевших душ. «А нет, не все в них огрубело, оказывается». Несколько егерей, как слышал своим обостренным восприятием Олег, уговаривали начальницу проводить столь замечательных ребят-музыкантов до ближайшего городка, чтобы, не дай семеро, с ними ничего не случилось. Но начальница просекла ситуацию, что ее подчиненным просто хочется еще в дороге послушать необычные песни, поэтому строго отказала. «Ну и на кой нам этот лук?» – спросил Олег, когда они уже отъехали шагов на сто – от таможенно-пограничного поста. «Давай где-нибудь, где лесок погуще, его выкинем. И это я передумал останавливаться с ночевкой на постоялых дворах. Ну их! Я им что тут? В певцы нанимался. Будут потом хвастаться, что им сам император пел». Уже произнося последнее предложение, Олег понял, что проговорился. О его планах на императорскую корону не только мышь не знала, но и лис не ведал. «Ого!» «Слышь, братик, а ты еще не хочешь, чтобы меня Лек совратил и взял замуж? А он-то у нас, оказывается, в императоре метит!» Сидевшая в глубине фургона на боковой скамейке Мэй высунула голову наружу, где на облучке сидели Лис с Олегом. «Неужели божественная Агния пленилась твоим голосом и волевым подбородком?» «Но ты не переживай, никто не поверит в то, что тот парень, который им пел, это и есть муж императрицы. Сказки у нас любят, но им не верит». Говоря по-честному, Олег не только не разозлился на то, что ему приходится развлекать неискушенных слушателей, а наоборот, он неожиданно испытал от этого удовольствие. Сразу пришел на ум римский император Нерон который ценил в себе талант певца и актера намного больше, чем неограниченную власть. Ох уж это сладкое бремя славы, ведь без всяких шуток Олег почувствовал наслаждение в виде реакцию Егерей и испытал даже некоторое беспокойство, ведь кроме Нейрона, Римская империя дала миру еще и пример Диоклетиана, который отрекся от престола и уехал на какой-то остров выращивать капусту. Не затянет ли и его эстрада? Немного в шутку, немного всерьез, подумал Олег. Если он слишком погрузится в этот мир оваций и поклонников. «Так что с луком-то?» — уточнил лис. Вон заросший откос показал он жестом на левую сторону дороги, где лес ненадолго сменялся густым кустарником, резко уходящим вниз по крутому склону. «Можно туда скинуть. Совсем, что ли, сдурели?» Грубовато спросила все та же, высовывающаяся из кузова Мэй. «Мы сейчас в деревушку въедем. И я помню, она раньше тут была. Там и отдадим сервам. Лук у них – основная еда». В Индии, как помнил попаданец из другого мира, тоже основным овощем был лук. Его там ели даже в больших количествах, чем в России картошку. Правда, Олег с трудом представлял, как можно употреблять такой овощ в больших объемах, но и основанием не доверять множеству свидетелей такого положения дел у него не было. В Виноре основным овощем в рационе крестьян, сервов и рабов была репа. Ее и уважаемые с благородными иногда отведать не брезговали, а вот то, что в тарке такую большую роль играет лук, Олег первый раз услышал. Что, впрочем, простительно, он никогда и не интересовался. «Согласен», — кивнул Олег, — «Зачем хороший и востребованный продукт выбрасывать?» «Это я предложил, не подумав. Сколько там до деревни твоей обернулся он к Мэй?» «Деревня не моя, но до нее совсем немного осталось. Этот овражек я тоже помню». У девушки оказалась и правда хорошая память. Сколько лет назад, будучи маленькой девочкой с матерью и рабом, она тут проезжала? Пять? Десять? Олег оставил себе в памяти зарубку» как-нибудь уточнить этот вопрос. Плавий II, конечно, был шакалом и мерзавцем, но вот уберечь свое королевство от смут, мятежей, переворотов и гражданских войн он сумел. Мысль о том, что для сохранения своего владения и надо быть шакалом и мерзавцем, Олег отмел, есть методы и эффективней, и порядочней. Результаты спокойствия в королевстве Олег увидел в первой же таргской деревушке. Населенная бесправными сервами, она выглядела чуть ли не зажиточнее, чем свободные поселения большинства провинций Винора. Нет, понятно, избушки, мазанки сервов были такими же нищими, как и у их коллег в других королевствах, и одеты сервы были в такую же деревушку, какую унаследовал Олег от Ингара, при попадании в этот мир, и обувь большинство таргских сервов летом тоже не носили, но вот лица у них не были такими голодными, а животы впалыми. «Если старости отдать, он этот лук в одно лицо сожрет», проявила предусмотрительность Мэй. «Ну, не в одно, конечно, но кроме его семьи никому не достанется». «И что ты предлагаешь?» усмехнулся Лис. «Выбросить на драку?» «Ну, зачем?» удивилась Мэй. Ты же хотел останавливаться лошадей поить? Вон сразу за деревушкой речка. Поручи эту работу детям и расплатись овощами, а они уж разнесут по своим семьям. Это случилось вечером третьего дня, после того, как они пересекли границу Тарка. В этот день их маленькая компания, ненадолго остановившись на пару склянок в небольшом городке, в одном из постоялых дворов, которого они помылись в бане и пополнили запас продуктов, двинулась дальше и во второй половине дня остановилась на удобной лесной полянке. «Схожу ягод пособираю», — неожиданно заявил Лис. «Помню, я в детстве с мамкой любил этим делом заниматься. Вы все равно пока ужин готовить без меня будете». Взгляды, которыми при этом обменялись лейтенант и Мэй, Олег расшифровал быстро. Ребята сговорились, пока он задержался в бане постоялого двора. «Ну что ж, он был не против». А насчет того, что он на кости не кидается, так это была шутка, пусть и немного злая. Так ведь и Мэй утверждала, что жалкий простолюдин Лек не достоин ее красоты».